Глава 15. Идея воссоединения семьи пришла сестре в голову на одном семейном празднике. Мы редко на них бывали, отчасти потому, что нас редко приглашали, а отчасти потому, что мы их терпеть не могли. Но по какой-то причине в тот раз мы на праздник приехали. После всей этой истории с Чарли мама была очень несчастна, и, похоже, ничто не могло это изменить. Она сходила в Штайнер на Horsfar Street. И Джеральд отрезал ей 3 дюйма волос. Она попробовала собирать волосы в хвост и красить ногти белым лаком, пожертвовала в библиотеку кое-какие книги, включая сценарий по отрубленной голове с автографом, но всё без толку. Мы знали, что ещё рановато пытаться представить ей мистера Олифанта. Слишком мало времени прошло после "Не разберихи с Чарли", "Лилиан мистер Мломоксом", и мы пока отложили список. Мы явно буксовали на одном месте, не зная, что делать, как вдруг взяли и отправились на семейный праздник. Мы сильно опоздали и пропустили торжественную часть крестины маленького кузена, но успели на домашнюю вечеринку с выпивкой и ломтиками хлеба с лососиной и слоёной выпечкой и орешками. Честно говоря, в тот день мы с сестрой поменялись ролями. Я чувствовала, что родственники относятся к маме враждебно, отчего ощущала я себя не в своей тарелке. Сестра напротив очень хотела вернуть маму в лоно семьи. Мы стояли в сторонке и тихонько разговаривали. Сестра напомнила, что я всегда воспринимала родственников как готовых друзей, которые в глубине души определённо питают к маме любовь, и эти сокровища надо откопать. Видимо, однажды я произнесла эту фразу, хотя она совсем не в моём стиле. Я же сомневалась в таком подходе. "Оглянись по сторонам", сказала я. Кому из них она хотя бы нравится? Две женщины рядом беседовали об овощах. Одна рассказывала, что у неё весь огород зарос стручковой фасолью, а другая спрашивала, нужно ли её бланшировать перед заморозкой. И первая ответить не сумела. Это были невестки нашей мамы. Вот им нравится, сказала сестра и напомнила о двух случаях исключительной доброты, проявленной каждой из невесток. Одна приехала к нам с ночёвкой, когда в полночь мама случайно съехала с моста. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что тётушка проявила такую доброту, что мы даже забеспокоились. Она отмыла дом сверху донизу и вычесала до блестя щётки для обуви и осыпала нас милыми успокаивающими словами. Когда мама вернулась со шрамом в форме буквы J на лбу, тётушка сказала ей: "Не представляю, как ты одна справляешься, Елизабет". А никто никогда не говорил маме таких добрых слов поддержки, так что она даже сглотнула и поспешно отвернулась, чтобы не расплакаться от благодарности. Жаль, потому что выглядело это очень грубо. Другая невестка примчалась в Ширсби-Бат на своем Хиллмане, когда сестра свалилась с пони. Она запросто могла бы и не обеспокоиться, но все-таки обеспокоилась, хотя ехать было далеко, и бензин так вздорожал, а у нее имелись и собственные маленькие дети. Она же была очень милая и нисколько не жаловалась. Я вроде бы помню, что она всем тогда купила шоколадные батончики с воздушным рисом и карамелью. Сестра решительно объявила, что укоренившееся нежелание наших родственников общаться с нами связано с тем, что мы выпали из их круга в связи с разводом, а не с тем, что мы лично им не нравимся. Им просто не нравится, что мы без мужчины, совсем одичали, сказала она, и добавила, что это порочный круг, круг, из которого нам надо вырваться. У одной из невесток имелся холостой брат, крайне практичный мужчина, любитель книг. Возможно, он годился для списка. Я согласилась попробовать. Но мы всё же договорились, что будем обходить стороной нашу бабушку по материнской линии, очень противную, как я уже упоминала. Ей нравилось указывать людям на их недостатки, а в мамином случае это было особенно легко. Ибо брак её развалился, она перенесла два аборта и выкидыш, злоупотребляла алкоголем, пребывала в зависимости от таблеток и по какой-то необъяснимой причине хранила стаканы в шкафу перевёрнутыми. А такое хорошо воспитанных людей всегда приводит в ярость. И вот только мы договорились, как дядюшка или тётушка в группе дядюшек и тётушек заговорил о предстоящем отпуске и сказал: "Мы все едем в Дорсет". Сестра тут же влезла в разговор, О, дарс, чудесно. А куда именно? И когда? И а как называется дом? И так далее. И подвыпившая тётушка или дядеушка или кто-то ещё выдал ей все очаровательные детали. По дороге мама сказала, что все они уёбки. Сестра возразила. Мама твёрдо держалась на своих позициях и приводила примеры. Крошка Джек поддержал маму и сказал, что один дядеушка говорил о папе всякие гадости. «Что он сказал?» – спросила мама. «Он сказал, что папа опозорил семью», – ответил крошка Джек. Мама пришла в ярость и выжила газ. «Вот мудак! Как он посмел!» – бушевала она, пока мы летели по тому же мосту, с которого она съехала год назад, когда и заработала порез в форме буквы «Джей». Дома сестра поставила маму в известность о том, что... Нас пригласили отдохнуть вместе с дядюшками, тётушками и маленькими кузенами. На самом деле, она не ждала, что мама поверит или тут же сорвётся и помчится в Дорсет, а просто хотела, чтобы мама стала относиться к родственникам чуточку лучше. Но мама поверила и даже согласилась поехать. Так что представьте себе, мы отправились в Дорсет. Женщину из булочной Ринк Роуз, единственного милого человека в округе, если не считать доктора и миссис С Бороду, мы попросили кормить пони, и она пришла в восторг. И миссис С Бороду мы попросили взять Дебби, но она не пришла в восторг. Поэтому мы вернулись к женщине, которая пришла в восторг по поводу пони, и попросили её ещё и Дебби взять. И глядите-ка, это её тоже привело в восторг. «Мамины родственники в последний момент пригласили нас отдохнуть в своем летнем доме», «сказали мы ей в Дорсете». «Обязательно поезжайте», сказала милая женщина из Ринкроуз. «Родственников обижать нельзя». Нас переполняло возбуждение, и мы почти верили, что нас пригласили. И это было чудесное чувство причастности, и мы все очень радовались. Мама взволнованно паковала вещи и по дороге купила нам новые полосатые полотенца. И я впервые в жизни воспользовалась дезодорантом. Лесной папоротник, чудесный свежий аромат. Я снова и снова брызгала им, когда запах выветривался, пока мои подмышки не сделались белыми. Сестре не нравилась холодная странность аэрозоля. Она предпочитала роликовый дезодорант мам голубого цвета, как у мамы. Мне бы хотелось, чтобы мы все втроем пользовались одинаковым дезодорантом, но роликовый дезодорант был улыбкий и не такой бодрящий. Сестра упаковала фотоаппарат, который она обнаружила в гараже. Возможно, он принадлежал Чарли. А крошка Джек — несколько банок шотландского супа с перловкой, который ему в то время нравился. Мама поговорила с мистером Ломаксом, который заглянул кое-что отремонтировать, и он помог ей разобраться с дорожным атласом. Мистер Ломакс был членом института продвинутых водителей. Это означало, что он может сделать пируэт вокруг шести пенсовика и припарковаться в обувной коробке. И потому дал ей тьму советов по вождению автомобиля во время долгой поездки. Надо часто останавливаться, попить кофе, и если заметишь, что клюешь носом, энергично раскачиваться взад-вперед и открыть окно, а в самом крайнем случае попросить одного из детей стучать тебя по голове. На полпути нас с сестрой охватила тревога. Что если дядушки и тётушки не обрадуются, увидев нас? Что если в доме не окажется места? Но мы себя уговорили. Сказали, что как только мы приедем и разместимся, они увидят, какие мы забавные и находчивые, как мы хорошо играем в разные игры и так далее, и в наших отношениях случится прорыв. И мы все вместе приготовим ужин, а потом заснём на мягчайших диванах в гостиной. Пока в камине будет догорать огонь. Добравшись до Дорсета, мы свернули на заросшую мхом гравийную дорожку. Заросший мхом гравий походил на губку, которая привела нас к квадратному дому в георгианском стиле, стоявшему посреди парка. Тогда я очень любила такие дома и до сих пор люблю. Мы быстро прониклись обаянием этого места, а мама столь же быстро выяснила, что никто нас не приглашал. Мы просто все не так поняли, как ни жаль. И, глянув на озадаченные и смущенные лица, мы развернулись и поехали домой, от которого нас отделяли сотни миль. Все молчали, кроме крошки Джека, но его невнятные жалобы были вроде раздражающей мелодии, которую вскоре перестаешь слышать. Это было хуже и мистера Додда, и Чарли, и Викария, и кухонные эскапады и всего прочего. Нам было очень стыдно. И сестра первый раз в жизни почувствовала себя виноватой. Настолько виноватая, что согласилась с моим давним убеждением, что периодически ей следует участвовать в пьесе. И не нехотя, а с энтузиазмом, просто чтобы облегчить мамины страдания. Тётушка В: "Боже, это отъезд с детьми!" Дядушка Г: "Какого чёрта они здесь сделают?" Тётушка Д: "Как снег на голову свалились!" Дядюшка Б. Это угроза общественному порядку со своим отродём? Дядюшка Г. Все быстро пригнулись и притворились мёртвыми. На следующее утро после возвращения из Дорсета пришлось объяснять милой женщине из булочной Ринкроуз, что ей всё-таки не придётся смотреть за Деби и Пони. Мы во всём обвинили дядушкину ангину, и женщина из булочной проявила искреннее сочувствие. И высказала предположение, что возможно дядюшке следует отрезать гланды. Сестра хотела сделать что-нибудь хорошее, чтобы помочь маме пережить унижение и долгую дорогу. Для начала мы приготовили булочки из большого куска плотного теста, который дала нам милая женщина из Ринкроуз. Она сказала, что ничто так не поднимает настроения, как только что испечённые булочки. Это напомнило нам о миссис Ланд, которая то же самое говорила о тарталетках с вареньем. Мы разделили тесто на четыре части, положили их в духовку и подождали, пока они приготовятся. От вкусного хлебного запаха нам и в самом деле стало лучше. И пока булочки охлаждались, мы пошли к маме и сели у неё на кровати. Сестра почитала нам вслух какие-то смешные мемуары и уже хотела предложить снова разыграть пьесу, как крошка Джетт бегом спустился по лестнице, а потом вернулся с письмом и листовкой, которые положили в почтовый ящик. В письме оказался счёт из магазина Miss Woods, а листовка рекламировала летнюю садовую вечеринку. "Не надо больше счетов", сказала мама, поглядев на письмо Miss Woods, а потом, поглядев на листовку, добавила: "Не надо больше праздников". И мы все почувствовали, что нам нужны булочки. Сестра предложила заскочить в магазин напротив за малиновым джемом, но мама попросила обойтись без джема. потому что у неё не было наличных денег оплатить счёт. И вообще попросила нас в ближайшее время держаться подальше от магазина Miss Woods. Мы съели булочки без джема и обсудили летнюю садовую вечеринку. Она должна была пройти в июле в первую субботу после начала летних каникул. Всё там должно быть как в 1945 году, когда впервые состоялась такая вечеринка. Планировались конкурсы для собак, Забег терьеров, палатки с едой, выставка цветов, белый слон и палатки с подержанной одеждой, а ближе к вечеру танцы. Организаторы даже собирались выдавать в качестве призов и риски из сгущённого молока, как в 1945 году. Победители получат денежные призы в подобающем размере, а также и риски, приготовленные по рецепту военного времени в вощёной бумаге прошлых лет. Крошки Джеку пришлось по душе выражение прошлых лет. Но он сказал, что оно должно означать предыдущее лето, а не стародавние времена, которые, как мы настаивали, оно означает. Садовая вечеринка укрепила мою сестру в убеждении, что следует бросить Чарли Бэйца раз и навсегда, поскольку эта вечеринка давала нам возможность подбить клинья куда более предпочтительному с её точки зрения мистеру Филу Олифанту. Сестра решила записать Деби на один из собачьих конкурсов, чтобы укрепить знакомство с мистером Олифандом, поскольку он будет среди судей на всех собачьих мероприятиях, за исключением забега терьеров. Сестра поставила цель: мистер Олифанд должен пожать руку нашей маме, когда она будет стоять рядом со мной слева от центральной площадки. Мужчина попросту не может не влюбиться в маму, пожимая её руку. Во всяком случае, папа так говорил. Мне отводилась важная роль. Я должна была правильно поставить маму, пока сестра направляет к нам мистера Олифонта. Сестра была уверена, что мистер Олифонт то, что нужно, и беспрестанно напоминала о его достоинствах. И в целом я была с ней согласна. Мистер Олифонт и в самом деле приятный человек, пользующийся уважением. Нужно быть очень уважаемой личностью, чтобы стать судьёй на садовой вечеринке. А благодаря тому, что моя сестра заглянула к нему в гости, когда искала пони, мы с ним вроде как друзья, во всяком случае знакомые. И кроме того, он красивый, как хорошо одетый фермер, а не как Чарли, который похож на героя стародавнего фильма. Вечно курит со зловещим видом, будто замышляет что-то и вот-вот достанет пистолет и кого-нибудь убьет. В день праздника пришлось постараться, чтобы хотя бы убедить маму пойти на выставку. Не то, что поставить её в позицию пригодную для обмена рукопожатием с собачим судьёй. Я не желаю иметь с этим ничего общего, сказала мама. Ну, точь-в-точь, как наша бывшая домработница миссис Ланд. Там соберётся вся деревня. Нет, весь приход, сказала я. Мама застонала. Вечеринка в старомодном стиле, как в былые военные годы, сказала я и снова промахнулась. Только совсем чуть-чуть по военному, сказала сестра. А так, выставка цветов, и мистер Гамма покажет свой сладкий горошек и редкие альпийские растения. Мама тепло относилась к мистеру Гамма из-за того, что он прикрыл канализационный люк и не обращал внимания на сплетни, и сестра удачно извлекла его из памяти. В конце концов, маме понравилась идея показать Дебби на выставке собак. Она удалилась в свою комнату. И вернулась в лёгком платье, на котором был то ли узор, изображающий танцующую на ветру тень от дерева, то ли изямысловатое пятно от кофе. В последнее время мама завела обыкновение появляться на публике в шляпе, и в тот день она надела лёгкую под стать платье и шляпку, и такие лёгкие сандалии, как будто сандалий вовсе не было, лишь тонкая полоска кожи обхватывала её большой палец и пятку. Не женщина, а мечта. или куча старых тряпок. Я не врала, когда сказала, что на летней садовой вечеринке соберётся весь приход, состоящий из четырёх деревень. Она проводилась каждый год на территории больницы Коленный коттедж, расположенной за пределами деревни. В больнице это удаляли исключительно варикозные вены и аппендицит. Коленные чашечки там не удаляли. Других сложных и потенциально фатальных операций тоже не проводили. Из окна больницы, как ты выпрыгнул, одинокий подолог, других летальных исходов за 20 лет не случалось. Выставку собак проводили в Весельераде. Это не было серьёзное соревнование, где лапы собакам протирают спиртом, а шерсть завивают на бегуди. Конкурсы были разные. Один, к примеру, назывался Собака больше всего похожая на своего хозяина. И Шарлота, дочь миссис С Бороды, заняла первое место вместе со своим боксёром Мини. Миссис С. Борода, похоже, очень обрадовалась, но Шарлотта не особо. Она не захотела есть заслуженные риски прошлых лет. Сестра записала Дебби на конкурс всесторонне одаренных собак, куда допускались все собаки, а красота и послушание оценивались одинаково высоко. Когда всех собак выстроили в шеренгу, Дебби укусила коричневую собачку по кличке Ворсянка. Обычно Дебби не кусалась, И сестра так и сказала мистеру Филу о лефанто: "Обычно деби не кусается", сказала она достаточно громко, чтобы и публика её услышала. Мистер Олифан предположил, что, возможно, всему виной стресс, вызванный конкурсом, и заметил, что деби славная сука, несмотря на этот нехарактерный для себя поступок. Потом он осмотрел варсянку и сказал, что варсянка похожа на варсянку, а затем повернулся к сестре и спросил: Правда же, эта собачка выглядит в точности, как ворсянка? Сестра подтвердила, что ворсянка выглядит в точности, как ворсянка. Как будто это ужас как смешно. Мистер Олифант нашел добрые слова для каждой из собак, участвующих в конкурсе. И, конечно же, ворсянка заняла первое место. Сестра не расстроилась и не удивилась, что Дебби не выиграла. Особенно с учетом того, что Пуделиха покусала собаку-победительницу. Мы стояли за верёвочным ограждением, наблюдая за последним из собачьих конкурсов, гонкой с препятствиями, где оценивалось послушание. Сестра с радостью сообщила, что мистер Олифант её не забыл и поинтересовался, нашла ли она уже себе пони. "И что ты ответила?" спросила я. Я сказала, что да, я нашла себе пони по имени Саша. "Но моя сестра, то есть ты, сейчас ищет пони себе", сказала она, сияя. «Но я не ищу пони!» — возразила я. «Я знаю! Но я сказала, что ты ищешь, и он сказал, что на вас стрит уши!» И сестра закивала, слегка выпучив глаза. «И с радостью оценит любого пони, которого мы захотим приобрести!» «Но я не хочу пони!» — сказала я. «Он и мама, ты знаешь!» — раздраженно сказала она. «Просто притворись, что хочешь!» Моя вера в мистера Олифанта начинала таять. Во-первых, он слишком уж милый, а кроме того разгуливает в своей соломенной шляпе и со своим судейским бейджиком под ручку с какой-то женщиной. И словно этого недостаточно, он еще и высказывается, будто собака похожа на ворсянку, хотя никто эту ворсянку в глаза не видел. Сестра предположила, что, возможно, он имел в виду вязанку, но я считала, что он просто кичит со своим знанием слова «ворсянка». Не сомневаюсь, даже хозяин этой ворсянки Понятия не имеет, как выглядит ворсянка Я видела, как он гуляет под ручку С какой-то женщиной, сказала я Это просто его жена, сказала сестра Их брак на грани краха Откуда ты знаешь, спросила я Просто знаю Кроме того, кто станет прогуливаться под ручку с женой Если брак не на грани краха Это знак, очень явный знак Зачем же так доходить под ручку, спросила я. Не спрашивай меня, так принято. Это от отчаяние инициируется более слабым партнёром, сказала сестра. Мы это изучали на естествознании животные инстинкты. Тут подошли мама с крошкой Джеком, и мы принялись смотреть, как последние собаки преодолевают туннели из парусины. Эта чёртова ворсянка снова выиграла, чем вызвала у меня немалое раздражение. Потом собаки и их хозяева потянулись с ринга. За ними последовал мистер Олифант, и сестра его перехватила. "Мистер Олифант", закричала она. "Позвольте представить мою маму". И он отклонился от курса. "Здравствуйте, миссис Ваггл. Очень рад с вами познакомиться", сказал мистер Олифант и нежно пожал её руку. Волны мягких волос падали на обнаженные плечи мамы. Она была такой красивой! Ее большие сонные зеленые глаза выглядели такими необычными. Она с большим отрывом была самой красивой женщиной на выставке. А одурманенность с таблетками и расплывчатые узоры на платье, двигавшиеся словно пушистые облачка на летнем небе, только усиливали впечатление. «Это судья на конкурсе собак!» Мистер Олифонт громко и отчётливо произнесла сестра. Он предложил свою помощь в поисках идеального пони для Лизи. Боже, какой добрый судья, сказала мама. Мистер Олифонт засмеялся, словно она пошутила, но я не поняла, в чём заключалась шутка. Итак, мистер Олифонт пожал мамину руку, и в целом мама произвела на него несколько гипнотический эффект. Мне даже показалось, хотя их встреча продлилась совсем недолго, что он в нее влюбился. Но потом женщина, под ручку с которой я его видела, подошла к нам переваливающейся походкой и потребовала его назад. Я поняла, что имеет в виду сестра. Похоже, их брак и в самом деле на грани краха. Эта женщина разогнала волшебную атмосферу, навеянную маминой красотой и ее сонной чувственностью. словно плеснули чистящим средством на грязную лестницу. "Фил", сказала она. "Тебя ждут в палатке жюри". "Правда?" грустно сказал Фил Олифант. Мы с сестрой пошли к морским свинкам и хомячкам, а Джек в палатку, где продавались пироги со свининой. Там, по слухам, имелись пироги с секретом, у которых под корочкой прятался слой из чатни. Джек вычитал об этом в листовке. Скорее миссис Фринк из магазина Охота объявила, что требуется помощь, чтобы поднять пианино на сцену. Вот-вот должен был начаться конкурс талантов. Все повалили к сцене, чтобы занять хорошие места. Шезлонги быстро разобрали. Сестра расстелила коврик, мы устроились на нём. Дебби втиснулась между нами. Мама и крошка Джек с другого края сцены не видели, как мы им машем, и наблюдали за происходящим из-за стола на козлах. на котором громоздились кучи подержанной одежды. Крошка Джек обкусывал тесто с верхушки своего пирога. Начался конкурс, и две девочки исполнили танец «Гусиный пруд», якобы в стиле «Лебединого озера». Смотреть было очень скучно. Так что танец и в самом деле был в стиле «Лебединого озера». Зрители ёрзали. Потом мальчик быстро-быстро спел «Синие замшевые туфли», что было чуть получше балета. После этого девочка прочитала стихотворение о реке, впадающей в море, которое она сама написала. Вне всякого сомнения, этот номер был худшим из трёх. Потом очень маленькая девочка станцевала чечётку и заплакала, что я не стала зачитывать. А ещё две девочки исполнили приличный гимнастический номер: ходили колесом и садились на шпагат. Публике нравилось, но в финале одна из девочек не смогла сесть на шпагат. Это выглядело неловко, и никто не захлопал. Но в целом это, возможно, был лучший номер из показанных. Последний по порядку, но не по значению. На сцену вышла Миранда Лонклейди. Увидев её, мы с сестрой пришли в возбуждение. Она улыбалась улыбкой эстрадной артистки, безумной, но профессиональной. На ней было жёлтое платье и цилиндр. Она не спешила начинать, дожидаясь нужной атмосферы. Как будто солнце выглянуло, а частью потому, что молододи одна яйцевый близнец Миранды светило на неё ярким фонариком, а частью потому, что солнце и в самом деле выглянуло. Миранда поприветствовала публику и вытащила из коробочки буфу, маминого лягушонка. Сначала буфа стеснялся и прятался у Миранды под мышкой. Вокруг его шеи она повязала желтую ленточку под цвет платью, и вокруг шляпы тоже повязала ленточку. Я ее ненавидела. Она начала. «Дамы и господа, позвольте представить вам лягушонка Фредди!» Я поглядела на маму через стол на козлах. Она смотрела во все глаза, приоткрыв рот. Мне было не по себе и неловко за Буфа. Точно он был моим ребенком или братом или кем-то еще, И мне было стыдно, что мама его видит. Она не в том состоянии, чтобы наблюдать позор лягушки из своего детства, которую я отдала, не спросив её. Лягушонк Фредди вскоре набрался уверенности в себе и раскланился. Потом они вдвоём исполнили смешной до истерики номер под аккомпанемент миссис Фринг. Она также аккомпанировала девочкам с гусиным прудом и гимнасткам. Закончили они коротким смешным разговором, полным флирта. Миранда здорово навострилась манипулировать лягушонком, и когда номер закончился, публика смеялась и хлопала и кричала «Браво!». Миссис Грэм Голдинг вышла на сцену тоже, смеясь и хлопая. Ей пришлось опереться на стул и отдышаться, чтобы прийти в себя. «О, боже мой, вот это да!» — сказала она, задыхаясь. «Это было здорово, правда, дамы и господа? Спасибо вам, Миранда и Фредди!» Миранда сделала реверанс, А Фредди помахал лапкой, и все снова захлопали. Мы с мамой посмотрели друг на друга долго, широко раскрыв глаза. Потом миссис Грем Голдинг появилась на сцене со второй судьёй, миссис Фринк из магазина Охота, и они объявили победителя конкурса. Конечно, это была Миранда, и её с буфета вызвали на сцену, чтобы вручить небольшой приз и пакетик сырков из военного времени. Я не знала, что и думать. Сестра явно считала, что это хороший результат. Меня переполняли глубокая обида и гнев, и ревность, и желание не опять, а снова ударить Миранду по лицу. Я огляделась по сторонам и увидела, что мама отошла от стола и увлекла миссис Грэм Голдинг в сторону, так же, как сестра увлекла в сторону мистера Олифанта, решительно и немного резко. Я вскочила с коврика. Но когда подобралась достаточно близко, чтобы услышать разговор, он уже заканчивался. «Понятно. Что же, очень жаль, ситуация непростая», — говорила миссис Грэм Голдинг. «Давайте посмотрим, что можно сделать». Вскоре после этого судья снова появилась на сцене. Она извинилась перед публикой и попросила еще минуточку внимания. «Перед тем, как начнутся танцы...» Я хотела бы объявить, что лягушонок Фредди, который выиграл в конкурсе талантов вместе с Мирандой, выступал с любезного разрешения мисс Лизи Вогель, и жюри решило вручить Лизи и риски. Раздались жидкие аплодисменты, я поднялась на сцену и взяла бумажный кулёчек из рук улыбающейся судьи. Миранда стояла рядом со сценой. Ну и придурки эти Вогелы. Сначала всучили мне эту дурацкую лягушку, правда же, Мэл, сказала она, повернувшись к Мелоди. А теперь хотят урывать мои славы для этой мелкой идиотки Лизи. Мелоди энергично кивала, пока Миранда не шлёпнула её по макушке. И когда я слезла со сцены, Миранда швырнула мне буффа. Забирай свою лягушатину. Никогда я не чувствовала себя такой счастливой. Дело было не в справедливости, не в вы рисках и даже не в возвращении лягушонка, а в том, что мама заступилась за меня, за нас. В её взгляде, обращённом на меня через козлы с подрженной одеждой и иступтанную ложейку. И в том, что мы обе думали одно и то же. Позже я сказала маме: "Правда же у неё подлая душонка". Мама сама могла выразиться в этом духе, потому что воспитывалась в 1950-е годы. Мама кивнула, но мне этого было недостаточно. Я её ненавижу, а ты, мама, спросила я. Нет. Я её не ненавижу, сказала мама. Но у неё подлая душонка.